Глава 7. Солнце неторопливо клонилось к закату, окрашивая тёмные громады камней побережья в золотистые оттенки. Даже лёгкий ветерок не разметал песчинки между валунами, не потревожил водную гладь. Камни неторопливо впитывали лучи заходящего светила, готовясь к прохладе ночи. На скалах, неподвижные, словно изваяния, два существа ловили последние лучи солнца. Маленькая, почти миниатюрная девушка и крупный, мощный ящерочеловек, склонившийся перед ней в почтительном поклоне. Оба были неподвижны, сродни камню этого мира. Людям не дано узнать полноты жизни таких моментов, когда тело замирает, а сознание уносится далеко, заставляя забыть о его существовании и оставляет дух наедине с мыслью. Это дано только рептилиям. Ящер продолжал свой рассказ. Все началось с вопроса об устричных отмелях. Наш народ может годами питаться чем угодно, но устрицы — пожалуй, единственный вид пищи, стимулирующий правильное развитие молодых раконцев и дающий силу пожилым. В нем есть все, что необходимо и взрослые особи. Это и комплекс витаминов, и лекарства — Неудивительно, что весь народ Варракона тщательно и трепетно возделывал устричные отмели, видя в этом залог здоровья нации. Во все времена правители нашей земли следили за устрицами, особенно за их равномерным распределением. Возможно, при этом кому-то доставалось больше – Кому-то меньше, кому-то приносили домой и с поклоном, а кто-то выстаивал очередь за своей порцией. Однако раконцы ели эту простую, но столь необходимую нам пищу. Так продолжалось до тех пор, пока клан пожирающих рыбу не заявил, что это несправедливо, что устрицы не должны быть достоянием нации, потому что среди правящего клана всегда есть те, кто захочет урвать себе большую долю, и что отмели должны быть поделены между кланами, а внутри кланов — между семьями, чтобы каждый раконец имел часть побережья в своей собственности и, следовательно, сам стал хозяином своей доли необходимой пищи». Находящийся в то время у власти клан был не лучшим представителем народа варракона, пользуясь тем, что быт раконцев уже налажен и никаких сложных вопросов не возникает, они ничего не делали, сибаритствуя и поглощая излишек устриц. Недовольство народа росло, и клан пожирающих рыбу ловко воспользовался этим. Под торжественные песни народа Предыдущих правителей отправили в отставку, а новый клан начал управлять змеиным архипелагом. Кстати говоря, они частично выполнили свое обещание. Каждый город, каждая деревня, а потом и каждый гражданин получил бумагу, согласно которой вступал во владение участком устричной отмели. По этой бумаге можно было всегда получить причитающуюся тебе долю устриц, оплатив лишь стоимость добычи и доставки. Но потом оказалось, что эти бумаги можно продавать. Но и без них стоимость устриц оставалась прежней. Еще бы, ведь их выращивало море, и никаких других затрат у добытчиков не было. Вначале отдельные драконцы, а потом целые семьи и кланы начали продавать свои бумаги, уверенные, что это ничего не изменит. И весь этот поток сходился к клану пожирающих рыбу. Впрочем, тогда тоже никто не забил тревогу. Устриц вполне хватало, к тому же их стало больше. Правящий клан наладил торговлю со стархами, выменивая у народа моря глубоководных устриц на водоросли, попадающиеся на побережье. Стархи очень ценили эти водоросли, а вкус у глубоководных устриц был даже лучше, чем у прибрежных. И всех все устраивало, пока не начали рождаться больные дети. Это было ужасно. Народ варракона очень трепетно относился к своему потомству, внимательно следя за чистотой расы и уничтожая тех, кто был слишком слабы или уродлив. Но это... Целое поколение оказалось хилым и неразвитым, никто не знал, что нужно делать. Уничтожь их, и раконцы лишатся будущего. К тому же вряд ли новое поколение будет сильнее, ведь их родители скоро состарятся и не смогут воспитать и поддержать их. В связи с этим отменили многие ограничения — В школах вели дополнительный год, чтобы у подрастающих детей было лишнее время окрепнуть. Только все это оказалось полумерой. Тогда один из молодых биологов Кар Их из клана меткостреляющих заявил, что согласно его исследованиям морские устрицы не содержат веществ, необходимых подрастающим раконцам. Более того, в них скапливаются вредные глубоководные примеси – которые жители моря специально добавляют в свои посевы, чтобы получить больший урожай. Сделав небольшую паузу, Рак Инти слабо улыбнулся. Конечно, это повредило всем нам, но мы – это в основном уже сформировавшиеся особи, к тому же давшие потомство. Но дети, наши дети, мы стали возмущаться. Молодой ученый биолог тут же исчез, а другие стали утверждать, что он не прав и морские устрицы не приносят такого уж вреда, хотя никто даже не пытался сказать, что они столь же хороши, как и прибрежные. Тут внезапно вспыхнула небольшая гражданская война. Один из кланов поднял мятеж, выдвигая непонятные и эгоистичные требования. Тем не менее, для его усмирения не направили элитные части, которые быстро и беспощадно вырезали бы под корень всех восставших. К ним отправили небольшие слабые отряды с переменным успехом, постреливающие друг в друга из укрытий. Это тянулось довольно долго, с раздутыми победами и утрированной скорбью по погибшим. Война одного дня растянулась на годы. Народ Варракона не сразу понял, что его просто отвлекают от истинных проблем. Когда раконцы, глядя на своих детей, принялись требовать у правящего клана здоровой пищи, его члены только посмеялись над возмущенными и предъявили бумаги, согласно которым практически все побережье принадлежит им. Впрочем, устрицы там уже и не живут. Все заливы, за небольшим исключением, засеяны водорослями. Морской народ очень щедро платил за них. И клан пожирающих рыбу купался в роскоши, не обращая внимания на страдания простых раконцев. Они заявили, что закон на их стороне, и подтвердили это силой, призвав на помощь элитные войска. Ракхинти прикрыл глаза рукой и помолчал, пытаясь справиться с эмоциями. «Те немногие, кто сохранил свои бумаги, их просто выбросили». Им предъявили побережье вроде этого, — он обвел рукой вокруг, — песок и скалы, скалы и песок. Вдобавок для устрашения народа правящий клан завел гигантскую рептилию, которой публично приносят в жертву непокорных преступников, а по сути просто недовольных существующим положением. Те, у кого есть деньги на здоровую пищу, были вынуждены переехать в богатые районы, слишком многие завистью, а то и с ненавистью, стали поглядывать на их здоровых детей. А там, ныне в спецшколах, учат иначе, чем в обычных. Вместе с более глубокими и полными знаниями им прививают совершенно другое мышление о том, что раконцы — существа разные. И если одни — соли земли, то все остальные — прах и грязь, пыль под их ногами. Грей вскочила и топнула ногой в горячке, не заметив, как раскололся валун. Я знаю, что это такое. В мире хранители этому даже придумали название — фашизм. Только там преследовали и уничтожали другие расы, а вы — свою собственную. Да чего же это мерзко, словно змея, кусающая собственный хвост. «Впрочем, у вас это только зарождается, и все можно попробовать остановить. Что же вы решили?» Ракхинти спрятал глаза. «Великое, нас воспитывали в уважении к собственным законам. Лишь немногие из нас постепенно приходят к мысли, что если закон направлен не на благо народа, а ему во вред, это неправильный закон. И тот, кто его принял, уже преступник, которого надо уничтожать без сожаления». Просто нас слишком мало, и мы слишком слабы. Не будь тебя, вряд ли мы решились бы на что-то серьезное». Грея глубоко вздохнула и посмотрела на заходящее солнце. Огненный диск уже почти касался поверхности моря, и жрецу на миг показалось, что он слышит шипение раскаленной воды, испаряющейся под взглядом яростного светила. Или это драконесса разговаривала сама с собой? Он торопливо посмотрел на собеседницу и оторопел. Заходящее солнце облило гибкую человеческую фигуру красным цветом, казалось, она вся в крови. Потоки крови заливали землю, камни и исчезали в море, которое флегматично облизывало скалы. Наконец Грея перевела взгляд на рак Инти. Её зрачки, превратившиеся в две вертикальные полоски, медленно расширились и вновь обрели сходство с глазами обычной девушки. Хорошо. Будем решать вопросы по мере их поступления. Первое — крокодил? Или кому там у вас приносят жертвы? Потом — мятежники на юге страны? А затем вплотную займёмся правящим кланом и разведением устриц. Но для начала мне нужно оружие. Девушка вытянула вперед руку, та на глазах обросла чешуей, превращаясь в лапу дракона. Груды мышц громоздились под кожей, свиваясь в причудливые узлы и заставляя топорщицу чешуйки. Последними вылезли когти, огромные и желтые, способные пробить все на свете, и камень, и металл, и собственную чешую. Драконесса усмехнулась и, обрезав один коготь, принялась трансформировать руку обратно, сжимая обрезок в руке. Когда она закончила, в ладони у нее остался небольшой бритвенно-острый волнистый клинок со странными разводами по краям и рукоятью в виде головы дракона. Подмигнув изумленному раконцу, Грея улыбнулась. Когда-то так создавалось оружие, способное перевернуть мир. Пошли искать твоего крокодила. Двери камеры с лязгом распахнулись, и несколько фигур в просторных монашеских одеяниях мигом заполнили собой крохотную каморку. Элана тут же сбросили на пол и принялись истервенело пинать, даже не сняв брезента, который неплохо смягчал удары. Да и тело, лишённое чувствительности, равнодушно воспринимало тычки и ушибы. Только раз, когда чей-то сапог чувствительно проехался по лицу, хранитель застонал. Грубая подошва, как тёрка, ободрала щеку «Хорошо! Стонет, значит, жив! Берём его!» Монахи суетливо подхватили брезент и в полголоса, переговариваясь, понесли его вниз к допросным комнатам. «Разматывайте». Ещё не видя говорящего, элан узнал голос. Верховный иерарх решил лично посмотреть на важного узника. Потом в поле зрения хранителя показалась седая благообразная голова, и он окончательно утвердился, что всё происходящее с ним в коконе не сон, а странная причудливая реальность или магия. «Значит, молодой человек, вы любите подслушивать?» «Похоже, у вас неплохие задатки, и вы еще можете быть полезны церкви. Нам нужны легкие люди. Конечно, вы уже услышали достаточно и понимаете, что с дармовой силой придется расстаться. Она вообще предназначена не людям, а существам по-настоящему высшим». Иерарх помолчал, наблюдая за реакцией хранителя, которого как раз начали растирать, восстанавливая кровообращение и острые приступы боли в онемевших мышцах пленного помешали иерарху продолжить беседу. «Разомните его хорошенько. Он нужен мне живым и здоровым. Затем положите его у стеночки на матрас и оставьте нас». Иерарх отошел от брезента и присел за небольшой столик сервированный видимо специально для посещения высокопоставленного лица изящный нагнутых ножках заставленные всевозможной снедью и запыленными бутылями с вином он смотрелся совершенно неуместно в камере пыток взяв бокал старичок со вкусом отхлебнул густое красное вино проницательным взглядом наблюдая за мучениями «Элана». Дождавшись окончания процедуры, он подсел поближе к хранителю, обессиленно лежавшему у стены, и махнул рукой сопровождающим. Те послушно вышли. «В камере остались лишь две тёмные личности, но и они отошли в самый дальний угол, чтобы не мешать беседе». Наконец иерарх заговорил. «Пока вы приходите в себя, позвольте представиться». «Глава церкви Триединого. Суть воплощения Творца. Верховный священнослужитель. Кради Олост. Можете называть меня по имени, можете просто. Отец мой». «У меня уже был один отец, другого мне не нужно». Элан Угрюм смотрел на старичка. Тот прикрыл глаза, и вид у него был бы точно как у Деда Мороза, если бы, конечно, он улыбался. Только улыбки на лице верховного иерархах хранитель не заметил. «Что же, дело ваше. Тогда давайте попробуем определиться с вашей дальнейшей судьбой». Радиолост многозначительно помолчал, давая собеседнику время осознать всю важность вопроса, и продолжил. «Посмотрите внимательно на это помещение. Здесь нам иногда приходится, смиряя внутренний ужас и стыд, Заниматься воспитанием упрямых еретиков, не желающих сотрудничать с матерью церковью. Это занятие благое и праведное, ибо мы колечи тело, чистим души людские. Умершему в муках прощается половина грехов. Раскаявшемуся прощаются все. Глан внимательно оглядел зал. Вокруг было полно оков и сложных металлических приспособлений, в полу были прорублены специальные канавки для стока крови, и, судя по многочисленным бурым пятнам на полу и стенах, всё это регулярно использовалось. Инструменты же, тщательно вычищенные и аккуратно разложенные, явно ждали профессионала. Да и камин, выделанный в стену, разожгли не для разогрева помещения. В нем калились неприятного вида штыри, крючья и другие, более сложные, приспособления. «А что прощается невинно замученному?» Иерарх довольно кивнул, похоже, узник проникся и устрашился. «Невинно замученные навсегда оставляют этот мир и приобщаются к Творцу, ибо навечно остаются праведниками, и сказано в священных книгах, Лучше замучить десять невинных, чем упустить одного злодея, ибо невинный мученик — это святой праведник, а упущенный злодей — это рука зла, запущенная в наш мир». Элан прищурился. «А вы, отче, не желаете стать святым? Вот и палачи у стеночки без дела мучаются». Он кивнул в сторону темных личностей, правильно истолковав причину их пребывания в пыточном зале. Те насторожились, пристали, но, повинуясь знаку иерарха, вновь опустились на землю. выдерзкие юноши. юноша! Возможно, они еще и потребуются в нашем дальнейшем разговоре!» «Вам самому придется принять решение, определяющее дальнейшую судьбу. А пока подкрепитесь и посмотрите заодно, чего вы лишаетесь», — иерарх указал в сторону сервированного стола, ухмыляясь в седые усы. Элан, держась за стенку, встал, усилия монахов, разминавших мышцы, не пропали даром, тело со скрипом, но Кое-как, подойдя к столику, он с трудом уселся на ажурный стул — И, заставляя себя не спешить, нашел среди явств графин с водой. Налил полный бокал, аккуратно, стараясь не разлить ни капли, выпил, подумал, налил еще, вновь выпил. И потом уже повернулся в сторону иерарха, наблюдавшего за ним с непроницаемым видом. Узника нужно кормить сытно, но не перекармливать, давать пищу легкую, фрукты, злаки. Иногда лишь мясо. Это возбуждает чувствительность и остроту ума, не позволяя забыться во время пыток. Так, кажется, было сказано полчаса назад в вашем кабинете. Значит, вы не только смогли выйти из своего тела, но и сохранили память. Неплохо для начинающего мага. Да и вообще для мага. У нас на это способны единицы. Вы подаёте надежды, молодой человек, и будет очень обидно, если такие способности пропадут зря. А насчёт еды? Подумайте об этом по-другому. Это силы, столь необходимые вашему организму, чтобы выжить и вновь начать нормально функционировать. К тому же, если мы сможем плодотворно поговорить, то пытки не понадобятся. Так что ешьте, ешьте. Элланы сам не заметил, как вновь очутился за столом, и его оказался набит едой. «Все-таки двухдневное голодание плохо сочетается со здравым смыслом», — мрачно подумал он, наблюдая за быстро исчезающей горой еды. Утолив первый голод, хранитель повысил голос. «Так о чем вы хотите поговорить, с учетом того, что я уже слышал?» «О многом, молодой человек, о многом!» «Вы не торопитесь, ешьте спокойно!» А я порассуждаю пока. «Когда-то много тысяч лет назад Творец миров, создавший и этот, и другие миры, Бросил свои создания ради возможности дальнейшего творчества. Не вскидывайтесь, молодой человек. Я помню, что обычно говорят в школах. Он оставил нас, чтоб не смущать своим могуществом, И дабы мы могли, уподобляясь ему, Следовать по божественному пути и быть с ним. Но все же от перемены слов сущность не меняется» даже если вы думаете иначе. И значит, мы предоставлены сами себе, не имея никого, кто бы мог нас опекать и учить, вести по предназначенному нам пути. Мы слабые и невежественные, Нам нужна родительская помощь. И вы взяли на себя подобную функцию? Элан даже с набитым ртом не мог удержаться от сарказма. Что вы? Человеческая плоть слаба, и дух ее не слишком крепок. Искушение, болезни, лишения, старость, наконец, все это истощает, заставляя путаться мысли и забывать простые определения. С тех пор, как мои волосы посидели, я чувствую, что начинаю сдавать позиции. Конечно, я, как вы догадались, маг, и вполне могу рассчитывать еще лет на пятьдесят. Но пора уже задуматься о выборе ученика и возможного преемника. Острый взгляд иерарха, как бросок ножа, метнулся к лицу хранителя и разбился объехидную ухмылку. «Проклятая старость! Сочувствую!» К отвернулся, кипя Впрочем, он довольно быстро взял себя в руки и продолжил. «Ни один человек не в состоянии заменить Творца». «Он для этого слишком слаб, и жизнь его слишком коротка. Любая организация, сколь могущественной она бы ни была, также не может этого. Просто потому, что она состоит из людей, имеющих свои слабости и интересы. Лишь Бог может заменить Бога». Элан подавился непрожеванным куском. Закашлившись, он посмотрел на иерарха. Тот явно не шутил. Глаза его горели яростным огнем, Руки нервно сжимали изящный столовый ножик. «И где вы возьмете другого Всевышнего? Насколько я знаю, вся божественная энергия ушла из этого мира, поэтому и был создан предел, чтобы ограничить природное и сверхъестественное. И нет никакой возможности разрушить его». «Да-да, конечно, вы правы, молодой человек». И иерарх закивал головой, став еще больше похожим на добродушного дедушку При этом глаза его смотрели тяжело оценивающе. «Вы правы почти во всем, кроме одной крохотной малости. Вы забыли о людях. Творец слишком любил людей и вложил в них частичку себя. В каждом человеке горит божественная искра Творца. Именно она — прекрасный материал для будущего Бога». Аллан вскочил, забыв о недоеденном куске. Значит, эти струи энергии, вот зачем вы обворовываете молящихся. Вы пытаетесь создать Бога, иерарх поморщился, обворовываете. Обман в таких делах не окупается. Люди искренне открывают себя божеству, и чья вина, что их жертва принимается. К тому же, кто вам сказал, что мы пытаемся создать Господа? Мы Его уже создали. «И не вам, осколком, было увеличие тягаться с его мощью!» Крадиолост подлетел к хранителю, забыв о возрасте, и встал напротив, сжав изящный столовый нож, словно грозное оружие, готовый умереть или убить во имя своих идеалов. «Ах, если бы вас не было!» Как было бы просто, если бы не появлялись в наших мирах эти дерзкие и наивные юноши, пышущие мощью и не желающие слушать старших. Век другой, и людям бы подсказали, кто сотрясает землю, кто пускает молнии. Еще пару веков молений, и сущность Господа, пусть слабого, пусть в чем-то ограниченного, но вполне пригодного для целей церкви, Появится на свет. Затем пару веков интенсивных пыток, нужно же новорожденному богу чем-то питаться, и уже пусть слабый, но зато вполне самостоятельный Всевышний изучает свои новые владения, как это просто и удобно. Но нет, вы появляетесь, и в мире сразу начинается бардак, рушатся все устои, Революция следует за революцией. Боги умирают от невнимания и голода, А мы мы бессильны что-либо сделать. слишком многое вложили вас создатели, слишком хитер меч, слишком силен дракон и наступает хаос. церкви пустеют, люди начинают жить своим умом, забывая о тех, кто все эти века неустанной рукой вел их по жизни подсказывая, оберегая. «Люди не овцы, их не нужно вести. В каждом из них горит огонь Творца, и их высшее предназначение — идти своими ногами, думать своей головой. А ваши пути неизменно приводят на бойню». Иерарх возмущенно заорал, брызгая слюной. «Люди — это быдло! Всегда готовы идти туда, куда прикажут! Так предопределено!» «У стада всегда должен быть пастырь! Предоставь их самим себе, и они погрязнут в грехе и пороки, пьянство, наркотики, бандитизм и разврат!» Теперь уже не выдержал Элан. «Кто вытягивает из их душ все самое светлое?» Кто с детства отучает их мыслить? По чьим патронажам работают виноводочные заводы? Кто режиссирует теракты и сквозь пальцы смотрит на продажу наркотиков? Вы, пастыри! Для вас, опасные думающие люди, вам нужно стадо, и вы превращаете людей в безвольных и покорных овец, готовых по звуку хлыста идти куда угодно, даже на бойню. Вы лишаете их души, а потом смеетесь над ними, довольные, что у вас все получилось. Радиолост, весь багровый, сделал знак палачам, и жестокие удары сразу с двух сторон обрушились на хранителя, заставив его согнуться и извергнуть на пол только что съеденное. «Похоже, по-хорошему вы ничего понимать не хотите», — отдуваясь, выговорил иерарх, усаживаясь обратно в плетенное кресло. «Что же, так или иначе, но пытки вытянут из вас всю силу», и Кавншук получит свое. Вы его уже слышали, а скоро и увидите. Это он заметил вас в моем кабинете. Почувствовав исходящую от вас энергию, он не сможет не прийти за столь обильно накрытый стол, как не смогли не прийти и вы». Иерарх с усмешкой кивнул в сторону остатков пищи на ажурном столике. «Можете кричать или молчать, мне это безразлично». Впрочем, если вы захотите добровольно расстаться со своими силами, а заодно передать кавншугу энергию своего меча, возможно, вы останетесь в живых. Нам не помешает еще одна овца, как вы верно подметили. Только не тяните с этим решением. В нашем обществе жизнь калеки далеко не сахар». Дикая боль пронзила все тело хранителя, Он дернулся, но ремни, которыми его спора, привязали к стене, пока он приходил в себя после первого шока, держали крепко. Помещение наполнилось фигурами в темных балахонах, что-то бормочущими в полголоса. — Кавншук, приди и возьми! — с ужасом услышал хранитель. Переход от умиротворяющей беседы к пыткам был молниеносным и наверняка хорошо продуманным. Новая боль, казалось, и разрывала мозг на части. Эланд сел глаза, а в его тело один из палачей медленно вдавливал раскаленный пруд. Глаза его при этом остались совершенно бесстрастными. Другой уже спешил с белыми от жара клещами. Весь организм хранителя свело в один тугой нерв. Казалось, что от напряжения мышцы сейчас лопнут, как гнилые канаты. Клещи вгрызлись в тело, ломая ребра. Новый спазм прокатился по каждой клетке, выворачивая чувство наизнанку и поворачивая жизненные процессы вспять. Дикий гнев внезапно захлестнул Илана с головой, затмевая разум. Фиолетовое огненное пламя вспыхнуло в глазах. Он рванулся, не помня себя от боли, и вышел из собственного тела. Всё опять стало размытым, словно нереальным. Боль сократилась до вполне терпимых размеров. Фиолетовая дымка заполнила зал, удивительным образом успокаивая потрясённый разум и улучшая зрение. И хранитель увидел. Серый туман клочьями просачивался сквозь стену. Мутный и какой-то рваный, он был страшен и притягателен одновременно. Будто в нерешительности туман остановился у стены, сгустился. И хранитель увидел. Монахи перестали петь и попадали на колени. Палачи бросили отливать водой бесчувственное тело пытаемого и распростерли ниц. Верховный иерарх почтительно склонил голову и посох с огромным камнем, а туман постепенно сгустился в серую косматую фигуру, высокую и нескладную, подпирающую собой потолок. Потом медленно, как бы нехотя, раскрылись огромные круглые глазницы, и оттуда на потрясенных людей глянула белая, мутная пустота, рождающая странные образы. «Кавншук! Ковншук, Слава!» Нестройный рокот прокатился по залу, и, словно ободренный этим, призрачный гигант загустел, становясь ниже и плотнее, Оглянулся по сторонам и увидел землянина, завороженно наблюдавшего за ним со стороны. С гулким рычанием он потянул руку, пытаясь достать лакомый дух. Шагнул раз, другой, вначале неуверенно, потом смелее. «Ты мой пища!» Волосатая рука на ходу обрастая когтями рванулась к лану, и вновь волны боли искорюжили хранителя, но теперь страдало уже не тело, а дух. Драконесса, пробираясь между скалами, внезапно остановилась, напугав спутников. Неожиданно она выгнулась дугой и упала прямо в протекающий рядом ручей. Фиолетовое пламя охватило тело молоденькой девушки. судорога все длилось и длилось. Руки обрастали чешуей и крошились камни. Вода взбивалась в пену. И вот уже взрослый дракон бьется в горном ручье с невидимым противником, стирая в песок скалы и изрыгая огонь, от которого камень плавится, как мягкий воск. Спутники, знающие вспыльчивый нрав драконессы, торопливо попрятались еще в самом начале страшного приступа, это их и спасло. Теперь они со страхом наблюдали за происходящим из-за поворота дороги полные ужаса и благоговения. Кавншук рвал на части эфирное тело Элана, торопливо пожирая куски. Хранитель пытался отбиваться от огромного создания, тем не менее оно легко справлялось с его слабыми попытками, не переставая торопливо жевать. Дикая боль парализовала усилия, заставляя сдаться и опустить руки. И тут волна фиолетового гнева омыла тело человека. Он почувствовал себя гораздо больше и сильнее. Огромные лапы, длинный хвост и крепкая чешуя, которую не пробить всяким там волосатым рукам. Кавншук остановился на очередном взмахе, и на его лице отразилось почти человеческое недоумение. Элан взревел и кинулся вперед размахивая полупрозрачными руками, которые прямо на глазах наливались фиолетовым огнем и даже вроде обрастали чешуей. Он успел здорово врезать волосатому чудовищу, когда огненная волна ударила в грудь, заставляя его отступить. Крадиолост был на чеку. Хранитель пытался сопротивляться, сделал шаг другой в сторону ковншуга, прятавшегося за спинами, пребывающих в религиозном экстазе монахов. Но пламя стало нестерпимым, и землянина с силой отбросило в собственное тело. Почувствовав дикую боль от многочисленных ран, тот взвыл и иерарх облегченно отставил в сторону посох. «На сегодня хватит. Нужно обдумать, как быть дальше». Селенок у него много, даже слишком. Но это ничего, будем ломать постепенно, не всё сразу. Раны обработать мы ж не хотим, чтобы он загнулся. И в общую, в кермолитовую, ясно?» Не дожидаясь ответа, иерарх величественно направился к выходу, а свет перед глазами хранителя стал стремительно меркнуть. Горный ручей весело журчал, заполняя довольно внушительную впадину Примерно через месяц здесь будет небольшое озерцо со светлой холодной водой, прозрачной, как слёзы ребёнка или дракона. Из воды навстречу потрясённым раконцам поднималась девушка. От одежды, которой спутники заботливо снабдили её, остались одни обрывки. Из многочисленных ран струилась тёмная кровь и шипя растворялась в воде ручья. В руке она держала волнистый клинок, пытаясь останками ткани просушить его. «Что это было, великое?» Голос Ракхинти был почти робким. «Ну, скажем, знакомство. С друзьями и врагами сразу. Моя битва за этот мир началась, а значит, у нас меньше времени, чем хотелось бы. Поспешим!» И небрежно смахнув кровь с уже начавших заживать ран, Она устремилась вперёд по тропинке.